Глава 65 Я откровенно ничего не понимала, а вот остальные, похоже, знали, что к чему. Дверной проем перекрывали четыре огромных воина, не считая Итана, и все, не сводя взгляда, пристально вглядывались в моего мужчину. «Я так понимаю, малышка, за южный перевал ты так и не добралась», — медленно проговорил вьюгу. «А я тебе что тогда сказал? Я тебе докуда проезд оплатил?» «До вьюжного перевала». Прошептала Ниори. И велел нигде не сходить. И что же ты тогда делаешь с этим кланом? Но я... Ниори пожала плечами. На нас напали. Ясно. Вьюго внимательно, даже как-то немного снисходительно, осмотрел Итана с ног до головы. Но это тоже сойдет. За спиной Вардигана послышались сдавленные смешки. Вьюго... Ниори засмеялась. Не шути так. Они же думают, что ты всерьез. Как был весельчаком, так и остался. Нет, маленькая южанка, я изменился. Но тебе очень рад. Действительно рад. А остальные как? Твой отец, брат? Не знаю. Я очень много лет не был дома. В голосе вьюга скользнула тоска. Но как? Где же ты был? Отстранившись, Ньори взглянула на вьюга внимательней. Там же, где и ты... «Ответила я за своего мужчину. Я встретила его в пещерах, в тех самых, о которых ты пару раз мне нехотя рассказывала, подруга». Нюри побледнела и крепко обняла Югу. «Бедненький», – прошептала она. «Как же так?» «Ревность? Нет, ее не было. Этих двоих слишком много связывало. По сути, один повторил судьбу другого. И сейчас. Мне даже хотелось, чтобы они стали ближе». Они оба были мне дороги. А Вардиган тем временем зеленел от распирающей его злобы. Вот он-то как раз и давился необоснованной ревностью и грозился затопить ею всех нас. «Может, все же перестанешь прикасаться к моей женщине?» Шипяще процедил он. Казалось, его уже колотит от злости. Бешеный нрав рвался наружу. «Она твоя только потому, что я отправил ее на твои земли». Вьюга прищурился. Так что уважительней иной. Ты мне должен. А не слишком ты наглый. Ноздри Итана расширились. На мгновение мне показалось, что у него пар из носа повалит. Видно, внутри все знатно кипело. Нет, могу быть и наглее. Вьюга его намеренно раздражал, только непонятно зачем. Тебя что не устраивает, Вард? Какие ко мне вопросы? «А он мне нравится. Однозначно я за то, чтобы принять его в наш клан». Кайл даже ладони потёр. «Не интересует меня ваш клан». Вьёга даже не глянул в его сторону. «Свою женщину я забираю. И все дела». Лестра за спинами мужчин послышался голос Томали. «Да пропустите же вы!» Мои девочки очень проворно вытолкали Сая вперед И в комнату ворвались два смерча. «Живая!» Выдохнула Тома. «Я говорила, лестра сильная», – прощебетала Эм. «Как же вы так быстро? Отстали же», – пробубнил Вольфрик. «Сломать нашу телегу было неумно», – Эмбер снисходительно усмехнулась. «Что, опять хотели от нас все скрыть? Не выйдет?» «От вас кроешь. Сай поймал Эм за руки и прижал к себе. «Все, успокойся и не нервничай, живая она, еще и с ужином своим». На нас в юга снова уставились. Значит, в наш клан идти не намерен. Сай склонил голову на бок. Куда же ты собрался с женщиной моей семьи? В наш клан. Шон, стоявший позади всех, сложил руки на груди. Я вас опередил. Что, Лестра, выберешь простого воина? Не внимался супруг Эмбер. Ты же вроде о варде мечтала. Ну почему простого? Снова вмешался Шон. Пока он гер. но думаю руэн даст добро и у нас станет на одного гера больше Шион. итан опасно прищурил глаза ты же его знать не знаешь казалось безлеого этот вопрос ничуть не волновал силы не меньше чем у тебя и твоих братьев он криво усмехнулся за чужую женщину вступился лебезить не стал перед нами за свое загрызет даже тебя и судя по тому как его спасали женщины он того стоит Спасали. Абертон захохотал. «Так ты его лестра на себе притащила сюда? Все же я прав. Выловила бедолагу. Да на себе. Я все больше раздражалась. Что вы накинулись на нас? В чем дело? Мне похоже, никто тут не рад. Так и ладно. Считайте, что я сгинула и все. Может, это усталость. и Я все воспринимаю не так, как должно быть, или просто не понимаю, в какие игры играют мужчины. Но я сейчас. Была готова сама их попинать. «Может, все же отпустишь мою жену и скажешь, кто ты такой?» Процедил Итан, напоминая о себе. Неори же нахмурилась и, отойдя от вьюгу, неожиданно встала рядом со мной. Это немного удивило. Она редко шла против мужа, а сейчас ясно продемонстрировала, на она стороне. Эм и Тома, быстро сообразив, что к чему, нарисовались по другую сторону рядом с моей мужчиной. «Вот так вот». Я подленько усмехнулась. Теперь поговорим. Вольфрик и Сай переглянулись. «Что я тебе сказать должен? Зовут Югу из деревенских. Был в плену. Палач», – прошепел мой суженый. «Палач?» Супруг и приподнял бровь. «Я думал, что ослышался. Да, палач. И не скрываю этого». Я буквально кожей чувствовала, насколько юга напряжен. «Кайл?» Вольфрик нахмурился. Он не врет. А чего-то мне казалось, что младший на моей стороне. Мы часто с ним ссорились, но сейчас я ощущала его поддержку. И ты готов просто забрать Лестру и уйти? Вольфрик впился в нас взглядом, ожидая ответ. Ты не понял, Вард, процедил в югу. Я забираю свою женщину и ухожу. В клан Ренмо? уточнил Абертон. Нет. Я ухожу домой. О предложении Гера подумаю позже. Кайл. Итан обернулся на брата. Да нормальный мужик. Младший с бессон махнул рукой. Если бы он не оказался тем самым в юго, ты бы его уже в Гера возводил. О да. Абертон глумливо растянул губы. Я еще помню, как ты ту куртку с почестями сжигал. Ага. Подхватил Кайл. Даже крест сколотил, чтобы ее на него натянуть. Так горело знатно. «Хватит!» – рявкнул Вардиган. «Вот и я о том же», – кивнул Вульфрик. «Лестре только нервы мотаем. Девочка такое пережила, а тут ты еще со своей ревностью неадекватной». «Я не ревную», – прошипел Итан. «Ну, конечно!» – в два голоса пропели младшие братья. Муж Тамали отклеился от двери и подошел к нам. «Вульфрик Бессон». Он протянул руку кулаком вперед. «Благодарен за спасение сестры моей жены. Ничего против вашего союза не имею, но нужно все обсудить». Вьюгу помедлил немного, но коснулся его кулака своим. Тома счастливо улыбнулась. Похоже, все происходящее возмутило не только меня. Вульфрика сменил Сай, за ним Абертон, Кайл. Только Итан остался стоять в проходе. Это твоя благодарность за то, что в Юго со своим отцом спас меня когда-то? В голосе Неори я впервые слышала злость. Ты сбежала от меня тогда? Прошептал ее супруг. Это к нему ты стремилась. Все смолкли. Я тебе столько раз говорила, что люблю только тебя, у нас трое детей, а ты все еще мучаешься ревностью. Что с тобой не так, Итан? «Расслабься, мужик. В Юго усмехнулся. «Все, что тогда волновало твою девочку, — это тарелка супа и хлеб. Я чужой не трогал и не трогаю. Ты сам себе придумал проблему, и теперь и пытаешься навязать ее нам». «Итан?» — Ниори ждала его ответа. «Я всегда любила только тебя. А вьюгу помог, когда мне было голодно и страшно. Он отправил меня в твои руки, и никогда между нами даже намека на связь не было. Только его доброта и бескорыстная помощь». И я сейчас не предам его, ты слышишь? Я люблю тебя, но его в обиду не дам. Ты сбежала тогда, — не унимался ее супруг. Ты все это время думал, что к юго В ее голосе было столько удивления. Итан, да ты тогда зверя напоминал. Вспомни, как ты вел себя. Причем тут этот мужчина? Вардиган прикусил губу и вышел. Неори? Шепнула я. Все нормально, Лестра. У него всегда был сложный характер. Свою неправоту он не признает, но сделает все, чтобы ее загладить. Похоже, я все же себя накрутила, вечер прошел более или менее спокойно. Сестры постоянно ходили за мной следом. Для них в Юго стал мгновенно своим. Отчасти потому, что все мы выросли в деревне и потому быстро нашли общий язык. Рыжуху тоже приняли как родную. Она все еще сторонилась Варда Эллона, но поглядывала на него время от времени. Мужья сестер периодически пытались завязать разговор с моим мужчиной, но он все больше отмалчивался и не спешил налаживать с ними контакт. Создавалось впечатление, он находился с нами в одном помещении только из-за меня. тон успокоился после долгого разговора с Неори наедине. Казалось, он рад был уже знакомству, но мой северянин вел себя сухо и сдержанно. Я постоянно ловила на нас, изучающие взгляды Вардигана. «Расскажи, как все случилось?» Эмбир села рядом с нами на диван и взволнованно потерла ладонями свои коленки. «Не нервничай». К нам тихо подошел Сай. «Парень, можно тебя на пару слов? Выйдем на улицу». Вьюга склонил голову на бок, опасно прищурился. «Что тебе нужно? Я вам уже все сказал». Сухо процедил он. «Ты еще ничего не сказал». «Сай, в чем дело?» Я насторожилась. «А дело в том, что никто не собирается отпускать тебя лестра», выдал целитель. «Из клана ты не уйдешь. А ты попробуй встать у меня на пути». Вьюга молниеносно поднялся и угрожающе шагнул в сторону мужа М. «Попробуй варта забрать ее, и тебе не жить. Успокойся!» рявкнул Сай. «Вы достали меня!» Моего мужчину прорвало. «Что вам нужно? Она моя! Я в своем праве! Не лезьте ко мне!» Подойдя вплотную к Саю, в югу оскалился. Его тень стремительно разрасталась по комнате, наполняя собой пространство. «Только суньтесь ко мне и к моей женщине!» — рычал он зверем. «Я не пожалею никого, и плевать мне, кто чей тут муж. Сдохните все!» Сай улыбнулся в ответ. На его ладонях... Появилось яркое свечение. «Хватит!» — окрик Итана был проигнорирован. Сай ударил и тут же отлетел в стену.